Воскресенье, 30 марта. Надо врать по телефону. День начался как сериал. Новая серия начинается с последней сцены предыдущей. Проснулась от суеты в квартире. А мои прекрасные друзья уже тут, сидят на кухне вчетвером. Я слышала, как Илья говорит «Я ей не доверяю». Никита сопит, Алена гремит сковородкой. Как Ирка отвечает Илья прав. Нужно забрать. «Доброе утро!» «Доброе? Да не очень», — сказал Никита. «Ты только не пугайся. Алёна, валидол, вот что я выяснил по своим каналам. Телефон Андрея прослушивали. Результаты прослушки приобщены к делу». «Вот что Никита выяснил по своим каналам. Телефон Андрея прослушивали». Результаты прослушивания приобщены к делу. Телефон Андрея прослушивали несколько месяцев. Господи, прослушка не может быть. У американских спецслужб есть секретные разведывательные программы, слежение за пользователями мобильных телефонов по всему миру и прочее шпионство в целях государственной безопасности. У наших тоже, но... Но Андрей, но я, но мы, мы же не угроза государственной безопасности, мы же просто люди. Иногда, не чаще раза в день, я спрашиваю Андрея по телефону, «Ты меня любишь?» И он отвечает, «Я тебя люблю». Что же, они нас слушали и думали, «Вот дураки, сто лет женаты! Разве это можно?» «А я? Меня тоже прослушивали? И сейчас прослушивают?» «Кто ей скажет?» — спросила Ирка. «Я? Я тактично скажу», — ответил Илья и ласковым голосом, каким говорят с психами, обратился ко мне. «Дай мне свой телефончик. Просто дай мне телефончик. Где твой телефончик?» «Отдай телефон тебе, говорят!» — заорал Никита. Лицо красное, губы дрожат, очень нервничает. И они принялись переговариваться, как будто я не стояла рядом, как будто меня тут нет, а я есть. Она может случайно что-то сболтнуть или даже просто машинально набрать номер Андрея. Это никак нельзя. Илья. Она-то обойдется без телефона, но как мы с ней будем связываться? Ирка. Нечего вам лишний раз связываться. Никита. Но как жить, если мы не можем лишний раз связываться? Алена. Дело на контроле в Москве. Прослушка. Похоже, приплыли. Никита. У меня нужно забрать телефон. Мне не доверяют. Говорят обо мне она. Считают, я не справлюсь с конспирацией. В телефоне у меня... «Вайбер, Ватсап, Скайп, Фейсбук и Инстаграм, книги и музыка для стояния в пробках. Как я без телефона?» И только один добрый голос прошептал мне на ухо. «Ты же не идиот!» «Хотя все считают, что ты идиот!» «Ты ведь поняла, что по телефону ни о чем говорить нельзя!» «Не бойся! Твой телефон спрятан в надежном месте!» «Узнать, что тебя прослушивают!» Огромный стресс по шкале стрессов — это взлом личности, вспарывание частного пространства. Я должна была бы задохнуться, замереть. Но я уже была за пределами шкалы, поэтому только подумала, хорошо иметь взрослую дочь. Если вас уже рвет когтями тигр, это стресс». И когда к вам вдруг приближаются пума, гепард и дальневосточный кот, они не вызывают отдельного стресса, ни ужаса, ни изумления. Вы живете, как умеете, в когтях у тигра. И все. Телефон остался у меня. Я поняла. По телефону ни о чем говорить нельзя. Никита послал своего водителя в магазин купить телефон. На этот номер будет звонить только Андрей. Решили, что связью Андрея с миром, с нами, будет Илья. Я поняла, что связью Андрея со мной будет Илья. Я поняла, что мне нельзя звонить Андрею. Я должна делать вид, что не знаю, где Андрей, и поэтому не звоню. Или знаю, и поэтому не звоню. Или забыла, что он есть на свете, и поэтому не звоню. Мне нельзя машинально набрать номер Андрея? Он не ответит. Но все равно нельзя. Если я захочу спросить Андрея, ты меня любишь? Я должна буду действовать через Илью. Я поняла, сколько раз можно повторять, я же не идиот. Почему я не могу просто набрать номер Андрея? Просто послушать. Абонент находится вне зоны действия сети. Я ведь не буду кричать в выключенный телефон. Где ты? Позвонила Вика. С прерванного разговора о финалах прошла вечность, но на самом деле прошли всего сутки. Вика на эти сутки уходила в больницу. Из больницы Вика не звонит, и мне не разрешает звонить, как будто этой больницы в Тель-Авиве нет, как будто эти сутки выпали из времени, как будто она не знает, что я с точностью до минуты знаю, когда она придет домой и изнываю у телефона. В больнице вики бывает. Просто страшно. Бывает больно и страшно. Я хочу по её голосу понять, как она. Спрашивать нельзя. Вика старается загнать болезнь в щель, чтобы болезнь не могла даже мяукнуть. И живёт, как будто болезни нет. Вика не герой, не стойк. Наша с ней с детства любимая игра. Кто первый скажет «Я устала, дай мне бутерброд» и бросится на диван. Откуда у Вики взялась такая сила духа, чтобы молчать, когда лисенок раздирает ей грудь? Родилась в борьбе с болезнью? «Привет. Я с утра думаю о Чехове», — сказала Вика. «Ну, а ты как?» «Как я? Мне нужно подумать, как я. Мы не одни». Нас слушают сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью. Я не должна давать им никакой информации. Я могу говорить только о том, что они сами знают. Могу сказать «мне плохо, меня тошнит». Уверена, сотрудники знают, что «мне плохо, что меня тошнит». Не сильно, но постоянно. «А ты о чем думаешь? О финале или уже о новой книге?» Больше всего на свете мне хотелось рассказать обо всём Вике. Сказать «Я и не знала, что с нами так может быть». Услышать в ответ Викин голос с прыгающей интонацией «Я тоже не знала, что с нами так может быть». Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью, услышав это, посмеялись бы над нами. Вот фифы! Не знали они! Ха-ха-ха! Каждый должен знать, что с ним так может быть! «А где Андрей?» «Я не могу сказать «Андрей на работе». Не могу сказать «Не знаю». И не могу дать понять Вике, что не могу упоминать Андрея ни единым словом. Сотрудники не должны знать, что я знаю, что меня слушают. «Андрей? А что Андрей?» «Ничего, Андрей. Он никогда о Чехове не думает». «Хотя в школе, конечно, проходил». Искусственным голосом сказала я. Вика молчала. Клише, конечно, но между нами повисло молчание. Молчание целиком состояло из моего личного саспенса. Страха, что вот-вот случится что-то ещё более ужасное. Страха, что сейчас Вика начнёт допытываться, где Андрей, и сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью сделают погромче звук. Иногда бывает, как будто мы только что появились на свет и изумляемся прекрасному миру. И это случилось. Вика сказала, «Нужно залечь на матрасы». Вика, мой самый близкий человек на свете, оказалась не той, за которую я ее принимала. Вика не обрушила на меня заполошный шквал, что ты несешь и почему ты молчишь и... «Ты от меня что-то скрываешь? И что, черт возьми, происходит?» Она произнесла фразу «Нужно залечь на матрасы из крестного отца», которое означает «Уйти в подполье». Вика, прекрасный цветок, далекий от всего, что не Чехов, оказалась заправским конспиратором, как будто всю свою нежную цветочную жизнь — имела проблемы с законом, ходила по острию ножа и больше ни разу, ни разу не спросила, а где Андрей? Думаю, все дело в силе духа. Сила духа родилась в борьбе с болезнью, а затем распространилась на всю Викину хрупкую личность. Я тупо сижу дома и откладываю трудное, забрать у мамы Андрюшечку. Что мне делать с мамой? Сказать маме, что у нас был обыск? Что Андрей назван организатором преступной группировки, и я не знаю, где он? Марфа в тюрьме в качестве члена преступной группировки. Мурка стоит в очереди в кресты? О, нет. Скажите сами. Мама не должна узнать. У мамы так западают глаза и дрожат губы. Для мамы может быть только всё хорошо. К тому же я не могу. Мама скажет «всё из-за Марфы», то есть из-за тебя, из-за твоей привязанности к чужому человеку. Нет уж, лучше, как говорил Сократ, добродетельный обман. Обман во благо другого человека. В данном случае во благо двух человек, меня и мамы. «Чёрт, чёрт, чёрт! Забыла, что у меня синяк на лбу!» «Что я скажу маме? Поскользнулась на улице и ударилась об угол буфета? Господи, у нас такой ужас! А я думаю, только бы мама не узнала!» «Но, в конце концов, люди в стрессе ведут себя по-разному. Я думаю, как всё скрыть от мамы. А Алёна принесла селёдку под шубой. Сменила карпаччо на селёдку, итальянскую кухню на советскую. Это регрессия как метод психологической защиты. При помощи селёдки Алёна подсознательно возвращается в прошлое, в советское время, когда моя милиция меня бережёт, а не подслушивает. Мама кричала. Она всегда кричит от страха за меня и детей. Перечисляла мои недостатки. «Мои недостатки. Я не думаю о ней, когда падаю. В моей новой книжке недостаточно освещены социальные проблемы. Она умирала от смеха, но я могу и лучше. У меня синяк, а могло бы быть сотрясение мозга». У мамы дрожали губы. Андрюшечка в утешение сказал, что синяк благовидный. Мама читала с ним Тургенева. Андрюшечка сказал, «Я ведь ещё ребёнок. Зачем мне?» И с придыханием «Дым».